да, сказал Филипп. Симон задумался. Потом он улыбнулся. Через секунду он громко рассмеялся. Ну, что ж, это справедливый обмен, сказал он. Кто в здравом уме мог бы в это поверить? Однако Филипп в это верил. А Филипп не был глупым человеком. Он просто отказывался использовать свой ум должным образом. Симон понял, что если он хочет узнать секрет способностей Филиппа, ему необходимо узнать больше об Ешво. "Каким он был человеком?" спросил он. "Я с ним, конечно, никогда не встречался, сказал Филипп. Те, кто его знал, говорят, что он обладал потрясающим качеством. Нет, я не об этом, сказал Симон. Что он был за человек? Где он получил образование? Какое образование он получил? Читал ли он философов?" Если и читал, я об этом ничего не знаю, сказал Филипп. Это важно? Он знал греческий. Где он учился магии? Магии? Боже мой, он никогда не учился магии, чтобы успокаивать бури и поднимать из мёртвых, начал Семён. Он не только не учился магии, но и вообще вряд ли учился, сказал Филипп. Он был бедным человеком. В лучшем случае посещал деревенскую школу, другого образования у него не было. Бедным человеком. Я говорил тебе об этом раньше. Почему ты не слушаешь? Он был бедным и выбирал своих учеников из бедных, необразованных. Можно и так сказать. Но почему? Если он хотел, чтобы они распространяли его учение, почему он не выбрал людей, которые могли Он выбрал их, потому что они были бедные, простые, обычные люди. Никогда не слышал подобной глупости, раздражённо всплеснул руками Симон. Царствие принадлежит простым людям, сказал Филипп. Я это заметил, огрызнулся Симон. Он попытался взять себя в руки, так он ничего не добьётся. Ты говоришь, что он был бедным и необразованным. Он никогда не учился. Он никогда не был в Египте. В Египте, что ему делать в Египте? Если он был таким, как ты рассказываешь, я не понимаю, как он мог привлечь последователей, которые у него явно были. Должно быть что-то ещё. Было что-то ещё, сказал Филипп. Он был спасителем. Всё это было совершенно невыносимо равносильно попыткам рисовать на воде как только что-нибудь начинало вырисовываться оно тут же исчезало ответы на вопросы были туманными либо бессмысленными заявления делались без учёта логики или смысла обладание силой связывалось исключительно с верой в утверждение которое было одновременно и фантастическим и абсурдным Объяснение могла быть только одно. Существует ли тайное учение, скажи? Впервые Филипп удивился. Конечно, нет, сказал Филипп. У нас нет секретов. У всех других религий есть таинство, сказал Симон. Все другие религии ложны, сказал Филипп. Симон отвернулся, но Филипп положил руку ему на плечо. Путь одинаков для всех, сказал Филипп. И хотя он кажется лёгким, он достаточно труден и без всяких секретов. В чём же тогда дело? В любви, сказал Филипп. Симон заскрежетал зубами. Ты ведь не слушал меня, сказал Филипп. Ты спрашиваешь о тайном учении, но ты не понял ничего из учения о котором я тебе рассказывал не слушал взревел симон да я только и делал что слушал тебя с самого первого дня как пришёл сюда и я не услышал ни единого слова в котором был хоть бы какой смысл выведенный из себя он ушёл он пошёл домой и засел за свои книги но не мог сосредоточиться В течение часа он кричал на Деметрия, потом отправился в театр, где давали дурацкую пьесу. Исполнение было плохим, и он ушел, не дожидаясь финала. Он посидел в таверне, слушая разговоры, и их глупость повергла его в ужас. Утром он снова пошел к Филиппу. «Возможно, я слушал невнимательно», — сказал он. «Возможно, необходимо все повторить сначала». Действительно он плохо слушал. Теперь он слушал внимательно, и что-то стало с ним происходить.